Владимир Малиновский. Сказка «Черное сердце». Три. Почему? Глава первая, в которой мальчик Афоня знакомится с маркизом Ляпсусом и задает ему три вопроса. Вы слышите истошный кошачий вопль? Это по улице с плодоросшей зеленой травкой мчится здоровенный кот, а за ним, сломя голову, бежит сопливый мальчишка. Я думаю, он порядочный хулиган. Иначе бы зачем коту удирать от него? Да еще вопить так громко! Смотрите, смотрите! Сейчас он схватит кота за хвост. Вот-вот! Слава богу, упал. Да нет, не кот, а мальчик. Он зацепился ногой за ржавую трубу стоящего забора и растянулся во весь рост. «Ба! А это что такое?» Негромко заиграла скрипка. И труба, о которую споткнулся мальчик, начала набухать. Она становится всё толще и толще. Вот лопнула. Показались острые ржавые лепестки. «Это цветок». Но какой он странный! Нет, вы как хотите, а я подойду поближе, послушаю и посмотрю. Оржавый с острыми заусенцами цветок разрастался на глазах. Когда он стал величиной стазик, из него выпрыгнул человечек с тонкими ногами и большими розовыми ушами. Человечек три раза подпрыгнул, расклонился и сказал, обращаясь к лежащему на земле мальчику: "Вашего существо, господин Афанасий, вас приветствует житель славной страны Ляпландии". По всему было видно, что мальчик удивлен, но все же он встал и даже не подумав почистить штанишки от пыли, выставил ногу вперед. Во-первых, не Афанасий, а Афоня меня так вся улица зовет, а во-вторых, что это, что это за страна такая лап Ляпландия? Подхватил сладко улыбаясь загадочный маркиз. Это страна, где мудро правит чёрные сердца и все живут красиво. Вот взгляните на себя, как вы одеты, тут Ляпсус презрительно сощурился. — А что, нормально одет? Афоня подтянул потертые немного рваные штаны. — Простите, ваше высочество, но вы и одеты плохо, и живете плохо. Теснитесь в каком-то жалком бревенчатом домишке. — А едите! — маркиз пренебрежительно повел плечами. — Чем вы едите? Но тут же оглянулся по сторонам и таинственно зашептал. Вам просто необходимо услышать, как бьется черное сердце. Только тогда вы сумеете воспользоваться огромным богатством, которое вам принадлежит. Каким таким богатством? Не понял Афония. Но маркиз ничего не ответил. Он трижды хлопнул в ладоши, и умолкнувшая была скрипка заиграла вновь. Скрипка играла странную мелодию, похожую на скрежет металла, а маленький деревянный домик возле которого стояли маркиз и Афония скоро превратился в великолепный дворец. Потрепанные Афонины штаны стали голубыми панталончиками с пышными бантиками. Вот это да! Протянул Афанасий, разглядывая новую одежду, и незаметно потрогал карман. Все было в порядке. Любимая Афонина рогатка перекочевала из старых штанов в голубые панталончики. Маркиз снисходительно улыбнулся, три раза подпрыгнул и, изящно помахав рукой, указал на великолепный дворец. «Ваше высочество!» Я приглашаю вас в страну чёрного сердца. С раскрытым от удивления ртом Афанасий поднял ногу, чтобы перешагнуть порог дворца, но остановился. Во дворце вместо пола была самая настоящая лужайка. На лужайке росли ромашки и колокольчики, между цветами пархала маленькая птичка радуга. Афония отставил ногу назад и моментально выхватил рогатку. Вж, вж. Один за другим завязали камни. Здоровенный кот, за которым только что гнался Афония, подкрался к порогу дворца и махнатой бомбой обрушился на бедную птичку. Один из камней метко сразил обнаглевшего хищника. Мяу! Распостолился кот на ромашках. Он обернулся к Афанасию и неожиданным басом сказал: "Ты зачем камнем? А еще хозяин? А что ты не видишь? Я стреляю!" Запальчиво воскликнул Афоня, но запнулся на полусловии и округлил глаза. "Федосеевич, а что это ты по человечьи говоришь, а? Ваше высочество вмешался в разговор маркиз. Вы попали в страну Ляпландию?" Здесь все животные разговаривают. А вот по птичке стрелять не надо. А ты тоже хорош, забурчал Федосеич, недовольно глядя на Ляпсуса. Не мог сказать, что это вовсе и не птичка. Милостливый государь, высокомерно оборвал его маркиз, извольте обращаться ко мне на вы. Если бы не его высочество, я бы взял вас за шкирку и вышвырнул вон. «По всей вероятности, у вас уйма блох!» «У Федосеевича нет блох, и вообще он хороший!» С этими словами Афоня храбро шагнул на лужайку. «Он шел по цветам, а те не мялись. Бабочки выпархивали из Афониных ботинок и летели дальше». Он хотел взять в руки Божью коровку, которая ползла по цветку, но пальцы скользнули по гладкой доске. Это был пол, деревянный пол, только нарисованная на нем лужайка была почему-то живая. Афония ошалело оглянулся вокруг. «А теперь, Ваше Высочество, присядьте!» — весело заулыбался довольный Лиапсус и заботливо усадил Афоню на диван. Туда же прыгнул и Федосеич. Диван был мягче самой мягкой перины. Афанасий буквально утонул в нем. «Мяу!» — улыбнул. Услышал он приглушенный, как из-под земли, голос. На месте, где только что сидел Федосеич, была какая-то дыра. Афоня всунул в дыру руку и вытащил за шкирку кота с сопорщенными от ужаса усами. «Мяу!» – кинулся прочь Федосеич. «Ха-ха-ха-ха!» – довольно захихикал Маркиз. «Ваше высочество, у нас самые мягкие диваны в мире. Но это еще не все». Ляпсус все больше надувался от гордости. У нас самое яркое в мире золото. Обратите внимание, в этой комнате нет окон. И верно, в большой комнате не было ни одного окна. Мягкий приятный свет излучали позолоченные ручки диванов и кресел, крышка большого стола, стоявшего на самой середине. А почему это? Афони задумчиво разглядывал пеструю бабочку, летящую по полу. Почему это у вас золото такое яркое, диваны такие мягкие, а картины такие живые? А потому, ваше высочество леопард от восторга закатил глаза, что мы живем красиво. А вы хотите? Жить красиво? Хочу. Неуверенно протянул Афония. А что для этого надо? Маркиз радостно подпрыгнул. Он ждал этого вопроса. А для того, чтобы жить красиво, надо послушать, как бьется черное сердце. Ляпсус захлебывался слюной. О, черное сердце, мудрое и могучее, оно милует и убивает. Только следуя его наставлением, можно жить красиво. Казалось бы, еще немного и маркиз умрет от восторга, но он не умер, а иступленно закричал: «Да здравствует черное сердце!» Тотчас заиграла приятная музыка. Двери, ведущие в соседнюю комнату, тихо отворились. Федосеич выгнулся и зашипел, а Фонина рука невольно потянулась за рогаткой. «В дверях стояло черное сердце». По правде говоря, оно скорее напоминало сердце, ящичек, сделанный в форме сердца и выкрашенный в чёрный цвет. Могучая и мудрая стояла на одной очень длинной и до смешного тонкой ноге. Другой ногой оно почёсывало себе бок, на котором сквозь содранную краску ясно просвечивали сосновые доски. «Изволили звать?» — спросило чёрное сердце, и его единственный глаз шельмовски подмигнул. «Я? Тебя?» — Ляпсус был явно озадачен. «Кажется, нет. А, впрочем, карету нам! Мы отправляемся путешествовать!» Чёрное сердце перестало чесать себе бок, внимательно посмотрело на маркиза И вдруг завизжала так, будто его резали. Барыня, барыня, сударыня, барыня, и пустилась плесать в присядку, подкидывая длинные ноги до самого потолка. Маркиз сложил губы бантиком, поднял кулак и на цыпочках стал подкрадываться к черному сердцу. Но сердце, продолжая ловко приседать на одной ноге, другую протянуло к ляпсусу и Принялось его щекотать. «Если барин при цепочке, значит, барин без часов!» — выкрикивало сердце. «Ха-ха-ха!» — как ошалел и смеялся маркиз. Он взвизгивал поросеночком, катался по полу, ежился и брыкался тоненькими ножками, но сердце не отставало. «Ха-ха!» Хе-хе-хе! <смех> Бушевало оно, подпрыгивая на одной ноге все выше и выше. А вместе с сердцем подпрыгивали столы, стулья, шифонерки, даже большой диван, на котором сидел Афоний, слегка подпрыгивал, и, казалось, вот-вот пустится в пляс. Трысь! Сухой стук оборвал все звуки. Сердце допрыгалось до того, что стукнулось о потолок и уп. Пала прямо перед Афонией, затем с трудом поднялась и покачиваясь на тоненьких ножках пробралотала. В конюшню я пойду сейчас и лошадей подам для вас. Шаркая ножками, черное сердце вышло за дверь, понемногу успокоился и маркиз. А что это оно скачет? Афони все еще с столбом стоял у двери, его рука сжимала рогатку. Кто скачет? Не понял маркиз. Ну вот это вот черное сердце. Маркиз как был так и упал. Он дергал плечами, рыл ножкой пол и даже стучал по нему кулечком. Прошло добрых пять минут, прежде чем Ляпсутс вновь угомонился. Наконец он вытер солба обильный пот. И вознемогженьи прошептал Вашего Сочества: это не черное сердце, а механический ящичек. Мой слуга, он только сделан в форме сердца. У нас самые лучшие в мире черные ящички, но иногда они неправильно включаются. Тогда их нужно стукнуть. Ток-ток-ток-ток-ток послышалось с улицы через минуту. Афоня выглянул в дверь. У крыльца стояла четверка маленьких лошадей, запряженных в маленькую, очень красивую карету.